Глава шестая. Доехали мы до Твери быстро. Всю дорогу Ванда молчала и смотрела в окно, погрузившись в меланхолию, а мы её своими разговорами отвлекать не хотели. Хотя я впервые выбирался в клуб, и понятия не имел, что делать и как себя вести, когда мы окажемся внутри. Меня так и подмывало спросить об этом Егора, но мы давным-давно договорились уважать Вандиных тараканов, поэтому я тоже молчал, ёрзая от нетерпения. «Так никуда не уходите, я сейчас сдам Ванду ее её отцу и вернусь». Фёдор пристально посмотрел на нас и, дождавшись положительных ответов, вышел из машины. Мы все последовали за ним. Подниматься в квартиру к Вишневецким не хотелось, поэтому мы с Егором попрощались с Вандой возле входа в семейный магазинчик, по очереди обняв её. «Куда пойдём?» Егоров повернулся ко мне, когда Ванда с Фёдором скрылись из вида, оставив нас рядом с машиной. «А какие варианты?» Я смотрел на него вопросительно. «Здесь недалеко есть пара интересных мест, куда нас пропустят без особых проблем, даже с учётом того, что мы несовершеннолетние», — ответил Дубов. «Хотя тебя и так в любое заведение пропустят без особых проблем». «Откуда ты вообще знаешь о разных увеселительных заведениях в Твери?» — спросил я, в целом догадываясь, что Егор может мне ответить. «Но меня иногда всё-таки выпускали из поместья», — протянул Егор. «Когда вы с Вандой на очередном приёме скучали, а мои услуги Громову не требовались, — Но ничего лишнего. Так пару часов давали, чтобы развеяться. «Предатель!» — беззлобно резюмировал я, отворачиваясь от него и натыкаясь взглядом на газетный киоск. Его вроде здесь раньше не было, хотя точно не уверен. Ещё когда мы проезжали мимо, мой взгляд за что-то зацепился. Но мозг эту информацию не успел обработать вовремя, поэтому я так и не понял, что именно меня насторожило. Теперь же я мог приглядеться и увидеть... «Твою мать!» Выругавшись, я быстро направился к киоску. «Ты чего? Куда сорвался?» Егор догнал меня, но я лишь отмахнулся от него. «Дайте мне вон ту газету», — обратился я к скучающей продавщице, которая с явной неохотой оторвалась от кроссворда. Отсчитав три медика, буквально выхватил у неё из рук второсортное издание, напечатанное на отвратительной бумаге. На первой странице большими буквами был расположен скандальный заголовок, привлёкший моё внимание — Кстати, это был последний экземпляр, что говорило об успехе вышедшего в печать номера. К тому, что обо мне пишет бульварная пресса, я уже привык, но в этом случае не знал, как именно реагировать на статейку. «Серьезно? Откуда они вообще узнали про «Два дубка» и как Громов это пропустил?» Перевел на меня ошарашенный взгляд Егор, читающий статью из-за моего плеча. Тяжело пережив предательство невесты, Дмитрий Наумов пустился во все тяжкие, убивая казначеев в «Деревне два дубка». Я прочитал вслух заголовок и нервно хихикнул, после чего принялся за саму статью. «До нас дошли непроверенные слухи о череде странных смертей в отдаленном поселении нашей республики. В деревне Два Дубка Тверской губернии, жуткой, страшной и мучительной смертью, умирают федеральные казначеи. За последние два года сменилось уже пять финансовых управляющих, верой и правдой служивших нашей стране. Наша редакция не могла остаться в стороне и не проверить эти шокирующие известия». После того, как стало известно о последнем погибшем, ваш покорный слуга направился в это поселение лично, чтобы, наконец, разобраться в произошедшем, а также выяснить, связаны ли эти смерти между собой. В двух дубках нам удалось сразу же обратиться к местным жителям, которые уже давно догадываются о причинах такой страшной судьбы, находившихся здесь на службе казначеев. Со слов Веры Порехтер, всю жизнь прожившей в данном поселении, все эти смерти начались в тот самый момент, когда Дмитрий Александрович Наумов – проходил обязательную летнюю практику от столичной школы магии. Он был распределен в многострадальные два дубка вместе со своей будущей невестой, имени которой мы, к сожалению, так и не узнали. В чем заключался конфликт Наумова с первой растерзанной жертвой в череде этих жутких смертей, выяснить не удалось. Как не удалось получить точный ответ, был ли вообще какой-то конфликт. Но местные жители, помимо госпожи Порехтер, в один голос утверждают, что во всем виноваты маги, а точнее Дмитрий Наумов. И хотя его с времени той летней практики никто в поселении не видел, но даже далёкие от магии журналисты почувствовали отголоски сильной магии. Должно быть это проклятие, которое наложил сильный маг на должность служителей казначейства. Стоит отметить, что последнее убийство произошло в тот самый день, когда между Наумовым и его давней избранницей случился конфликт, который, как говорят знающие люди, привёл к разрыву помолвки. Напоминаю нашим читателям, что в самый разгар крупнейшего столичного фестиваля под эгидой Совета Гильдий невеста Дмитрия Наумова уехала с охранником в неизвестном направлении. Сам же Дмитрий сорвался с места на своем инновационном мотоцикле, названном «Прорывом в мотостроении», явно пребывая в расстроенных чувствах. Знающие источники сообщают, что Дмитрия Наумова видели в этот вечер в аэропорту, где он садился в свой частный самолет». Полетная карта, по моим сведениям, была рассчитана как раз до двух дубков. Является ли совпадением нахождение Дмитрия Наумова в месте, где произошло очередное убийство Казначея? На этот вопрос вашему покорному слуге предстоит ответить на страницах нашей газеты в следующих выпусках. Протекция отца смогла защитить Дмитрия в прошлый раз во время практики. Посмотрим, сможет ли Наумов выкрутиться из сложившейся ситуации самостоятельно. «Мы следим за ходом расследования и будем первыми делиться с вами, уважаемые читатели, всеми свежими новостями». «Охренеть!» — только и смог вымолвить Егор, прикладывая руку к лбу. «Это что нужно употреблять, чтобы связать между собой все эти вещи?» «Радует только то, что у этой газетенки тираж совсем никакой», — простонал я, думая над тем, что делать. «Дима, они дополнительный тираж напечатали», — хмуро ответил Егор, убирая руку со лба. «Я это просто так не оставлю. Ты со мной?» Хмуро поинтересовался я у Егора, начиная делать из этой газетёнки портал. «Куда?» Егора торопело уставился на меня. «В два дубка. Хочу лично узнать, какого хрена там происходит». Прорычал я и практически бегом направился в сторону машины. Скрывшись за ней, я активировал портал, успев схватить Егора за руку. Мы оказались возле самого въезда в деревню, в большой огромной луже, куда с Егором плюхнулись, провалившись по колено. Уже стояла ночь, ветерок приятно холодил разгоряченную кожу, а промокшие ноги тут же начали покрываться грязной коркой, как только мы выбрались на сухую землю, в прямом смысле сухую, потому что вокруг не было ни единой души, кроме той, в которую мы угодили. это специально сделал?» — процедил Егор, выливая из ботинка воду. «Откуда я мог знать, что здесь самое настоящее болото?» — ответил я. «В прошлый раз его вроде не было». «И что ты хочешь делать ночью?» и, «Дима, тебе не кажется, что Рокотов нас контузит, когда Фёдор доложит, что мы куда-то испарились прямо у него из-под носа?» – проворчал Егор, выразительно глядя на меня. «Мы быстро, только узнаем, кто болтает про меня всякую чушь и что происходит с казначеями, и сразу обратно». Ответив Егору, я решительно направился в сторону деревни по знакомому маршруту. «Было тихо, как и должно было быть ночью в деревне». Но как только мы вошли в таверну, где в прошлый раз начались проблемы с Беором и ведьмой, то на нас сразу обрушился гул разных голосов. Похоже, здесь кто-то что-то праздновал. Народу было предостаточно, и находились здесь не только загулявшие лесорубы. Все звуки тут же стихли, когда за нашими с Егором спинами громко захлопнулась дверь. Присутствующие в зале гости синхронно повернули головы в нашу сторону. Я знал практически всех... Лишь парочка новичков из очередной партии лесорубов, непонимающие смотрели то на меня, то на своих товарищей. «Мне кажется, в этом мире меняется всё, кроме одного, как в двух дубках реагируют на моё появление», — пробормотал я и сразу же направился в сторону трактирщика Алексея, который так же, как остальные, выглядел весьма удивлённым. «Доброй ночи», — улыбнулся хозяин, откладывая полотенце в сторону. «Вот кого я точно не думал здесь ещё когда-нибудь увидеть». На «Да что вы говорите?» — улыбнулся я. «А я вот точно знаю, что вы все видели, как я очередного вашего казначея убивал». И во всё ещё царившей тишине положил на стойку газету перед наклонившим голову трактирщиком. «А что это, сам Наумов к нам вернулся?» — раздался голос подвыпившего лесоруба. Я повернулся, узнавая в нём одного из дружков, погибшего от рук ведьмы Артёма. «И один?» — усмехнулся он, поднимаясь на ноги. «Точнее, со старым дружком». «А кого я ещё с собой должен был прихватить?» — поинтересовался я, криво усмехаясь. «Но ты же нас Гараниным в прошлый раз пугал. Всё ждём его, дождаться не можем, а его всё нет», — подал голос его дружок, находившийся в ещё более подвыпившем состоянии. «Ладно», — я достал телефон из кармана. «Я был не в том настроении, чтобы идти на конфликт, тем более, что сейчас никто из собравшихся для меня угрозы не представлял. Будет тебе Гаранин, если ты его так хочешь увидеть?» «Дмитрий Александрович, какой неожиданный визит!» Мне не дал набрать Ромкин номер, ворвавшийся в таверну Александр Николаевич Державин. Староста на ходу застегивал легкую куртку, и, судя по растрепанному виду, его только что подняли с постели, чему он был безумно рад. «Не нужно звонить Гаранину. Я прекрасно осведомлен о том, что вы знакомы с главой второй гильдии. По роду службы мне приходится общаться с некоторыми гильдиями, как бы это ни прискорбно звучало». Тихо добавил он, чтобы другие не слышали. После его слов по таверне разнёсся гул голосов, а все взгляды, направленные на меня, поменялись с неприязненных на насторожённые. «Вот ведь парадокс», — протянул Егор. «Почему местные не боятся Наумова с его властью, деньгами и положением в обществе, но до дрожи боятся гораниных Они же сейчас никто, даже роман к их рода больше не относятся». «Может, пройдёмся?» — Державин указал на дверь. «Мы с Егором переглянулись и кивнули, почему бы и не прогуляться?» Тем более, что разговоров в таверне явно не получится из-за поднявшегося градуса напряжения. Как только мы вышли на улицу, я посмотрел на Державина. «Так почему гараниных боятся больше, чем меня?» — спросил комкая в руке злополучную газету. «Тут дело вот в чем», — медленно проговорил Державин, подбирая каждое слово. «Эти земли, включая наше поселение, практически всегда принадлежали роду гараниных». Лишь пятьдесят лет назад их то ли отобрало, то ли выкупило прежнее правительство, но многие до сих пор помнят, что собой представляют члены этого рода. Да вы и сами должны понимать, что в столь юном возрасте главой гильдии убийц просто так не становятся, а младшее поколение просто пугают, да страшилки про Гаранинах рассказывают. Благо есть чем поделиться. Так что вас привело сюда в столь поздний час с необъявленным визитом, Остановился он под одним из немногочисленных фонарей, прямо посмотрев меня в глаза. Я молча сунул ему газету, и мы теперь с Егором наслаждались уникальным зрелищем, глядя, как вытягивается лицо главы поселения по мере прочтения этого бреда. «Я ничего про это не знал. Даже о том, что здесь сновали какие-то журналисты», — процедил Державин. «Ну, бабка Вера, завтра разговор у меня с тобой состоится особый. Совсем старая из ума выжила». Он сжал кулак, сминая уже и так мятую газетенку. «Вы не переживайте, когда эти барзаписцы сюда в следующий раз сунутся, я им покажу, как такую бредятину писать». «Это все, конечно, хорошо, но что у вас действительно происходит с казначеем?» спросил Егор. «Да хрен их разберет, мрут, как мухи, ей-богу», вздохнул Державин. Один утонул, второй с лестницы свалился, когда крышу чинил, третий пропал без вести в лесу, Но тут, возможно, варианты от обычного медведя до вордалака заблудшего. Последний вон застрелился. Дольше всех у нас проработал, но напряжение не выдержал. Я уж и не знаю, что делать. К нам из службы безопасности приезжали, проверку тщательную проводили. Только чисто всё. Никакого проклятия нет, просто невезение какое-то. «Может, оно с Эда на местных казначеев перекинулось?» Тихо пробормотал я, рассматривая эту версию в качестве рабочей. «А что подходит? С тех пор ничего слишком страшного с ним не случалось, а школу мы сами разрушили без его участия». «Это надо как следует обдумать», — серьезно кивнул Егор. «А за казначеями никаких грешков не водилось?» «Да кто ж их знает. Вроде всплывали недостачи какие-то, но не больше семи-десяти серебряных рублей», — пожал плечами Александр Николаевич. «У вас есть идеи на этот счет?» «Нет, это так, мысли вслух», — ответил я. Но если что-то узнаем, то обязательно сообщим», — уверил я Державина. Он внимательно на меня посмотрел и кивнул. «Эм, Дмитрий Александрович Егор Викторович, не примите мою просьбу за оскорбление», — неожиданно проговорил староста. «У нас тут чертовщина какая-то происходит. По ночам возле того места на болоте, где мы вас в прошлый раз нашли, какие-то звуки странные раздаются, да вспышки света даже отсюда видны». Из-за этого люди в лес теперь в той стороне боятся ходить. «И говорят, что это Наумов что-то наколдовал, раз его там видели несколько лет назад», — саркастично заявил я и посмотрел на звездное небо. «Нет, никто это с вами не связывает», — хмыкнул Державин, — «что, конечно, удивительно. Но не могли бы вы глянуть, что там происходит, раз здесь оказались? Магов среди нас нет, даже проездом никто не заглядывает». «А вы-то уже явно не первокурсники. Может, сможете понять, что за напасть очередная на нас свалилась? Я в долгу не останусь». «А нападения-то были? Жертвы, хоть какие-то свидетели?» — уточнил Егор. Его глаза поменяли свой цвет на серебряный, что в темноте при тусклом свете фонаря выглядело довольно зловеще. «Да нет, не было. Просто после того, что случилось несколько лет назад, местные каждого шороха боятся». «Я несколько раз с отрядом наведывался в то место, но ничего подозрительного не заметил. Да и не маг я», — серьезно ответил староста. «Представителям службы безопасности говорил, но мне показалось, что они всерьез это не восприняли. В то время, когда они здесь находились, как специально все тихо было». «Можно глянуть», — вынес свой вердикт Егор. «Меньше десяти процентов, что вы нас на том болоте утопить, решили, чтобы отделаться от такой внезапно свалившейся на вас проблемы». «Ты серьезно, что ли?» Глядя на побледневшего старосту, спросил я у Дубова. «Мельком просчитал, а то всякое может быть», произнес Егор с серьезной миной, а потом не выдержал и негромко рассмеялся. Шутник, мать его. «Вообще, если нападений не было, то процентов 70, что никакой опасности для нас не будет». «Тогда пойдем, проверим, да обратно надо возвращаться, пока Лепняев подмогу не вызвал». Я принял решение. «Мне самому хотелось посмотреть, что еще могло приключиться в этом месте». Тонкая грань между мирами как-никак именно здесь находится, а в ближайшее время вряд ли в дубки пожалует кто-то из магов. Александр Николаевич, только после вас. Я указал на дорогу, пропуская Державина вперёд.